Но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова. Ещё перед тем, как увидеть их, по одним только звукам их фамилий, часто не содержащим в себе ничего семитческого, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но ещё и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям.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 Скажите мне, с яблок. Неужели погода переменилась и шёл дождь? Ничего не понимаю. Барометр всё время стоял высоко. Ему удалось добиться лишь следующего ответа. Сударь, я совершенно не способен сказать вам, шёл ли дождь. Я живу до такой степени в стороне от всяких атмосферных случайностей, что чувства мои не утруждают себя доведением их до моего сознания. Бедный мальчик. Твой друг какой-то полуумный, сказал мне отец, когда Блок ушёл. Как? Он не мог даже сказать, какая на дворе погода. Но ведь это так интересно? Балван какой-то. Далее Блок не понравился моей бабушке, потому что после завтрака, когда она сказала, что чувствует себя немного нездоровой, он заглушил рыдания и вытер слёзы. Неужели по-твоему это может быть искренно, сказала мне она. Ведь он совсем меня не знает. Разве что это сумасшедший.